И отправились. Посередине верхом трехглазой, справа репей, слева оборванец. Большущая башня оказалась Фроловской, которую с недавних пор было велено называть Спасской, по двум надвратным иконам Спаса, которые глядели одна наружу в город, а другая вовнутрь, на государево обитальще. Тем же указом ради царского покоя и обережения воспретили ненужным людям вход в кремль и поставили караулы. К воротному дозорному начальнику Трехглазый и обратился. Пятидесятник, важный своей службой, сначала расспросил, что за человек, да по какому делу, и лишь потом чинно ответствовал, так точно был сегодня глава денежного двора Кирилл Афанасьев-Пуэктов, явился в 9 часов с половиной, убыл же в 10 часов пятьдесят минут. У караула имелась книга а при ней писец, который всех входящих-выходящих записывал со временем, для чего на стольце торжественно лежала немецкая часомерная луковица. Трехглазому новшество очень понравилось. Он любил порядок. Подумалось, правда, что оно всегда так бывает. Чем больше разбалтывается снизу, тем строже становится наверху, но мысль была пустая и не ко времени. А куда полуэктов входил не спрашивали? «Обязательно спрашивали, как же?» Пятидесятник снова заглянул в книгу. «Сказал, что на двор к окольничему Федору Львовичу Курятеву. Ванька, дышавший Маркелов затылок, от волнения толкнул начальника в спину. Трехглазый на непочтительность не осердился. Его и самого от охотничьего задора потрясывало жадной дружью. Однако пока что не позволил себе обрадоваться. «Сказать-то всего можно!» — протянул он с сомнением. Караульный оскорбился. — Шутишь! Ныне приказано на слово никому не верить, а всякого человек сопровождать до указанного места и обратно, чтоб по Кремлю без дела не шлялись. На то выделены ходуны, — он показал на навес, под которым на длинной лавке сиделось десяток слуг в одинаковых малиновых кафтанах. Маркел спросил вкрятчиво. — Курятев, Курятев... Какую он ведает службу, не знаешь? Окольничьих теперь расплодилось много, а разных приказов и ведомств стало чуть не полсотни, и появлялись все новые. Это как с тем же допуском в Кремль. Наверху желают укрепить расшатавшийся порядок и думают, что для чего довольно понаписать указов да научреждать приказов. «Я все знаю. Мне положено», — ответил гордясь пятидесятник. «Курятев Федор Львович». «Товарищ судьи в казне!» Казной для простоты называли приказ большой казны, представленный к государевым доходам. «В приказе окольничий правят денежные и монетные дела», прибавил караульный. У трехглазого с лица сползла улыбка. «Неужто зря все? Неужто рано обрадовался?» Кому ж было и бежать по лектову с докладом о медном воровстве, как не к своему наивысшему начальнику? Вот и мне надо, как Оленьчему, курять его. Так и запиши, — сказал Маркел. Со мной мой человек Иван Репей. — А этот, — кивнул стрелец на губу, про которого трехглазый забыл, — и я схожу. Охотно согласился оборванец, которому, видно, очень хотелось поглядеть на кремлевские чудеса, но получил от дьяка копейку, от Ваньки за трещину и побежал прочь. — Кто ходил с полуэктовым? — щусь! — Пускай он и нас ведет, это для дел нужно. Караульный подозвал одного из ходунов. — Отведешь на двор к окольничему Курятеву. Дьяка городского обережения маркел Трехглазова с казенным человеком. Хадун, высокий статный парень, с ленивыми наглыми глазами кивнул. Что ему, Диак? На своей службе видывал он птиц и поважнее. — Лошадь, у вези, оставь, — велел Маркелу пятидесятник. — Ныне дозволено въезжать верхом чина не ниже думного дворянина, а и тех у первой дворцовой заставы ссаживают. Значит, хромать на своих полутора ногах. Ваньке с ходуном приходилось то и дело останавливаться, поджидая дьяка. — Что расскажешь про Курятева? — спросил трехглазый кремлевского служителя. Он эту породу хорошо знал. Слухастые, жадноокие, всезнающие и любят щеголять осведомленностью. Раз Курятев живет в Кремле собственным двором, значит немалая персона, с хорошим положением и с большими деньгами. Ходун отвечал охотно и развязно. Курять в дядь богатенький. Раньше дворецким состоял при царице Мари. Позапрошлый год пожалован в окольничий, переведен в казну. Купил за новыми палатами боярина Милославского прежний двор князей Холмских. Тед все повымерли. Слуги у Курятева живут хорошо. Во все скоромные дни жрут убойну, пиво пьют без меры. Одежу им выдают справную, ворот шит серебряной конетелью, пуговицы тоже серебро, а портки у них... Расскажи, как с полуэктовым ходил, перебил трехглазый. Про портки курятерских слуг ему слушать не захотелось. Необычное что было. Парень пожал плечами. Ничего такого. Туда шел тряс весь, на каждую церкву кланялся, крестился. Пробовал не сказать, чтоб долго я скурять в привратником. Он мне кум, не обо всем поговорить успел, как этот уже вышел. Веселый, вином от него пахло. Идем, говорит служивый, живей, время дорого, и больше уже на кресты не кланялся. Дьяксе и рыжкой переглянулись, поняв друг друга без слов. Что от полуэктова пахло вином? Когда он вышел от окольничьего, это хорошо. У Ваньки, впервые бывшего в Кремле, чуть не отваливалась башка. Так он крутил ею во все стороны. На храмы, на боярские палаты, на показавшуюся вдали крышу царского дворца, всю в красно-белую шашку. Туда, однако, не повернули. Да и стременной караул не пропустил бы. Пошли стороной вдоль стены. Нашлось, однако, и здесь диво, на которое репей разъянул рот. Илья Данилович Милославский, царицын родитель, поставил себе потешный дворец хитрого каменного зодчества. Был чего раззявиться. Палата высокие, где в три, а где и в четыре жилья, стены багряны, наличники на окнах фряжской резьбы, крыша медная, сияет ярче церковных куполов. — В одиннадцать с половиной тысяч рублев встали хоромы! — похвастался всезнающий Матвейка, будто сам владел этой красой. — Вы шапки снимите! — и сам свою сдернул, а дворцу низко поклонился. — Зачем шапки снимать? — спросил трехглазый, думая, что после окончания сыска надо будет докладывать Милославскому. — это дорога к государю короче всего... «Илья Данилович скучающий, бывает, из окошка смотрит. Кто его дома не поклонится, посылает холоп вдогнать. Те, смотря по человеку, могут и плеткой угостить». Мархилл снял шапку, подставив лысые теме весенней прохладе. «Что ж не поклониться, шея не отсохнет. Боярин Милославский, царицы, отец, цесаревичу родной дед. А ты чего?» — дернул дьяк за рукав заглядевшегося на ажурные флюгера ерышку. к не боишься? Тот беспечно отвечал. — Ничто! Меня не догонят! — Зато меня догонят! Я колченогий! Спросят, что это за дурень от нас бегает? Сыми сказано! Издернул сдернул драную Васькину шапку сам, еще и подзатыльник влепил. Лепи шмыгнул носом, оскалился. Глаза его светились восторгом, ноздри раздувались. Ты к чему принюхиваешься? власти пахнет. Силищей. Это ж Кремль. Как подумаешь, глава кругом, отсюда всю державу за поводья держат. Куда повернут, туда она едет. Ага, кисло подумал трехглазый, повернуть-то не повернут, да поедет ли держава. Если и поедет сухаба на уха, потом глядишь в канаву. Но вслух такое при кремлевском ходуне говорить не стоило. Вот он, курятьский двор! Матвейка остановился у распахнутых ворот. Выступать я во дворе буду. С кумом договорю, о чем Давич не успел. Дом у Окольничева, по сравнению с соседним потешенным дворцом, оказался неказист, низок и мал. Наружностью безвиден, а дворишка размером с огород. Но это в Кремле почти повсюду так. Тесно? Места не хватает, а земля в огромной цене. И не в деньгах даже дело, а в дозволении. Немногим разрешается жить вблизи от государя. Это великая честь и великая милость. Вот почему большие бояри, владетели бескрайних вотчин, считают за удачу обзавестись в Кремле хоть крохотным домишкой. Царь как солнце, близ его лучей все согревается и золотится». Должно быть, у Окольничего все достатки потратились на покупку усадьбы Холмских, — думал Маркел, глядя на ветхие бревенчатые стены и поднимаясь на скрипучее крыльцо. Но, войдя в сении, увидел совсем иную картину. Ого! Внутри дом был совсем не таков, как снаружи. Обитые шелком стены переливались дивноцветными узорами. С потолка свисало золоченая паникадило сотни сотней свечей. А еще повсюду мерцали венецейские зеркала, от которых небольшое помещение казалось шире и просторней. Такую роскошь трехглазый видал разве что в царских покоях. В то недолгое время, когда состоял на службе при его величестве. Хороши были и слуги. Мордаты, брюхасты, нарядные Десятков до полутора их тут слонялось безо всякого видимого дела. Такой уж у великих вельмож друг перед другом гонор. Кто держит больше нахлебников, тому и гордо. Главный слуга, дворецкий или кто, подошел к прибывшим, важно спросил, что за люди и по какой нужде. Маркел назвал с полным чином, велел вести его немедля к хозяину по сугубому государственному делу. Был уверен, что Акульничий, все зная от полуэктова, сразу такого гостя примет. Но ошибся. Пришлось ждать. — Пойду-ка я по двору погуляю, — шепнул Репей. — Может, потолкую с кем? Через малое время трехглазый выглянул в окошко. Увидел. Ванька стоит на крыльце со служанкой. Что-то ей говорит. Девка прыскает. Ладно. Однако Курятьев выказывал себя невежей. Что было странно. К человеку, явившемуся по государеву делу, хозяин должен был, все заботы отставив, явиться сам поспешно. И ведь знает о денежном воровстве, предупрежден. Маркел начинал не на шутку злиться, когда, наконец, из внутренних покоев вышел черногородой, сизомордой, верзило в синем кафтане, опоясанном красным кушаком в красных же сапогах. Спросил зычно. — Который тут дьяк? Ты, что ли? Зачем явился? Я гляжу, Федор Львович, тебе государево дело не вспех, с угрозой молвил ему трехглазый. Ты, верно, себя выше государства мыслишь. С вельможными людьми только так и можно, чтобы понимали, перед ними не какой-то дьяк, а сама держава и не чванились. Действовало всегда, не подвело я сейчас. Зычный прищурился, потер бороду, замотанной в белую трепицу рукой, и уже тише без рык сказал «Я приокольничим помощник, профхватов. Ждать тебе пришлось не от невежества, а от великой Федора Львовича занятости». Он его царскому величеству донесение писал. «Это дело благоговейное, отрываться от него нельзя, урон государевой чести». Ныне Федор Львович писать закончил. Может, тебя принять. Идем, дяк Скажи только, с чем пожаловал. Ему и скажу. Погоди, не один я. Трехглазый стукнул в окно, подзывая Ваньку. Пошли следом захватываем. Репей шепнул. Полуэктов был у самого хозяина. Провел там до получаса. Подавали угощение. Яблочный сахар, медовые коржи, вино мальвазею. Потом Полуэктов вышел и никуда больше не заходил. Значит, окольничай его и опоил больше некому. Маркел молча кивнул. Ему стал не по себе. Далее сыск забрался. Высоконько угнездилось воровство. Тут тебе и монетные чеканками им казны, и душегубство, и, конечно, злодейский заговор. А во главе бывший царицын придворный кремлевский житель, соначальник главнейшего приказа Ну будет шума. Помощник Кольничева вел их чередой комнат, и каждая была дивнее предыдущей. Видно, так задумывалось нарочно, чтоб гость поражался все больше. Нет, пожалуй, подобного великолепия нет и у самого государя. В царском дворце утварь и убранство не новые. Что-то за годы потускнело, что-то обветшало. А у Курятева все навехонькое. Сама лучшая, яркое, сиянием идешь, будто попал в сказочный терем. Первая комната была белая с синим, голландская, с изразцовыми печами и цветастными шпалерами, потом персидская, вся в коврах, потом фарфоровая, сплошь в вазах, кувшинах, настенных блюдах, потом серебряная, всюду стеклянные шкафы со сверкающими кубками. По белоснежной каменной лестнице поднялись в парчевую залу, увешенную драгоценным оружием, где Хватов велел казенным людям обождать, а сам скрылся за палисандровой дверью. «Чего жмешься? Не робей, воробей!» — подмигнул Маркел пришибленному таким богатством ерышке. «Вор затем и ворует, чтоб богату быть. Ты понял, от отчего у него хоромы снаружи бедны? От опаски!» бы Курятев встал свои прибытки улицы выказывать, поехал бы мимо государь, или тот же Милославский, да спросили бы, а с чего это Федька пышно обитает. Внутрь же они не зайдут, им не досуг. Высунулся Хватов. — Зайди, дьяк, твой служка пускай тут ждет. А ты мне не указывай, знай свое место. Властно отодвинув Челединца, трехглазый прошел в дверь. — Перепей за ним. — Ничему не удивляйся. Делай, как скажу, — шепнул дьяк. Этот покой, похожий на золотой ларец, был еще богаче прежних. Но Маркел по сторонам не смотрел, только настоявшего посередине человека. Тот был молод, лет тридцати, лицом надменен и бел, холеная бородка расчесана надвое, руки небрежно сцеплены на сытом пузе, Не поздоровавшись, а только окинув презрительным взглядом потертый суконный кафтандьяка, ерышку же вниманием не удостоив, окольничий лениво спросил. — С каким ты ко мне делом, старчим? — Спрашивал я у него, Федор Львович, не говорит, — встрял хватов. Он поместился между посетителем и Курятевым, словно оберегая господина. — Что ж, Маркел... Тоже обошелся без здравствований, а сразу взял быка за рога. «Был у тебя сегодня голова денежного двора Кирилл Полуэктов. За какой нуждой?» Полное лицо Окольничева гневно исказилось. «Кто ты таков? Меня допрашивать. Ты городской дьяк, а я судейский товарищ наипервейшего вседержавного приказа. Чинов не знаешь? Сегодня у тебя чин, а завтра коровий блин» то Решать государю. Я тебе сейчас былину расскажу, а ты послушай. Ночью стража застрелила воришку, который залез в некий дом и утащил оттуда мешок. В мешке 120 новочеканенных медных рублей. А в доме, откуда по краже, живет купец, держит меняльные лавки. Мы сыскали, что рубли эти. Купчины получил не на денежном дворе, а у тамошнего мастера-чеканщика, который делает монету сам, воровским обычаем. Того мастера пробовал от нас укрыть не кто-нибудь, а сам монетный начальник полуэктов. Значит, он и есть тому злодейству потатчик. Рассудил было я, да ошибся. Есть еще некто повыше. Сведали мы, что полуэктов побежал к тебе, Федор Львович. Потому я тебя и расспрашиваю». А еще знай, что дело это душегубительное. Случилось уже два убийства. Мастеру-чеканщику ныне кто-то перерезал глотку, а полуэктов, вернувшись от тебя, пал в корчах и помер. Отравлен. Курятев слушал, не перебивал. Лишь старошка помаргивал. «Желает знать, много ли мне известно», — понял Маркел. «Ну, послушай, послушай, главная сказка еще впереди». Сам он и отравился, вор! вскричал окольничий. Не хотел я ссор из-за сбы вносить, но коли произошло такое страшное дело, расскажу тебе, Маркел-Маркел, все Маркел, как есть. И ж ты, по отчеству стал звать, внутренне усмехнулся трех Твоя правда, Дьяк, был у меня Кирилл Капуектов, но про воровство утаил! Попросил отпускную грамоту из Москвы отъехать. В поместье, где у него дом сгорел, а поместье у полуэктова под Псковом, близко от Ливонской границы. Ясно, мне теперь сбежать он хотел, но я разрешения ему не дал. А выбранил да погнал службу служить. Вот он с безысходности и потравился, чем на дыбе висеть, а после на плаху идти. Виноват я, конечно, что плохо за денежным двором доглядывал, но не тебе с меня зато спрашивать, не тебе и отвечу. За монетный недогляд не мне. То дело государева. А вот за смертоубийство с тебя спрошу я. Это уже мое попечение, — сказал Маркел, очень довольный, что Курятьев наврал при свидетелях. Ванькина служанка покажет, что хозяин Пулуэктова не бронил и не гнал, а угощал вином. — Ты с кого это спрашивать собрался? — Хватов шагнул к Маркелу, грозно занес кулачище. «Ты как с боярином говоришь, пес!» Трехглазый мигнул Ваньке, скромно стоявшему в сторонке. Тот подскочил к детине сзади, перехватил горло, завернул за спину левый локоть. Молодец! Запомнил про левшу. Ярышка был невысок, но силен, ловок и свое дело знал. Из его цепких рук еще ни один вор не вырывался. Не вышло и у лишь задергался». Курятев от неожиданности попятился, разинул рот. «Гляди, что покажу», — сказал ему Маркел. Взял, хватово за правую руку, обмотанную тряпицей, содрал, вывернул ладонью вперед. Там явственно виднелся след укуса. У убитого мастера, фрола Рябова, зубы были в крови. Кто-то обхватил его сзади внезапно. Правой рукой зажал рот, чтоб не крикнул, а левой перерезал горло. Но фрол, убийца, успел прокусить ладонь. Я, как-то его помощника увидел, сразу приметил. Дверь открывает левой рукой. Стало быть, левша, а десница перевязана. — Собака меня цапнула, дворовая! — прохрипел Хватов. — А ежели я у слепок с зубов сделаю и к твоей руке приложу, да еще велю у тебя обыск учинить и найду кривой нож с клинком в шесть-семь вершков. Ты где... Жительствуешь, проф, не взарядили.